В этот ночной час в нижней квартире дома хозяина, инженера Василия Ивановича Лесовича, была полная тишина, и только мыши в маленькой столовой нарушали её по временам. Мышь грызлы и грызла настойчиво и деловито в буфете старую корку сыра, проклиная скупость супруги инженера, Ванды Михайловны, проклиная моя каслявая и ревнивая Иванда глубоко спала.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 сменил свой четкий почерк, и вместо определенного «В. Лисович» из страха перед какой-то будущей ответственностью начал в анкетах, справках, удостоверениях, ордерах и карточках писать «Вас, Лис!». Николка, получив из рук Василия Ивановича сахарную карточку 18 января 1918 года, Вместо сахара получил страшный удар камнем в спину на крещатике и 2 дня плевал кровью. Наряд лопнул как раз на сахарной очереди в состоящей из бесстрашных людей. Придя домой, держась за стенки и зеленея, не колка всё-таки улыбнулся, чтобы не испугать Елену, наплевал полный таз кровинных пятен и на вопль Елены: "Господи!"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 И тут все вниз по-украински. И надо всем предостерегающая надпись: "За фальшивание карается тюрьмой". Уверенная подпись. Директор Государственной скарбницы Лебедь Юрчик.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 и Достоевского, и мощным стрёмом стоял золоточёрный конно-гвардеец Бргаус Ефрон уют. Бицепрентный прочно спрятан в тайнике под обоями, там же 15 катеринок, 9 Петров, 10 Николаев первых. три бриллианто кольца, брошь Анна и два Станислава. В тайничке номер 2 20 катеринок, 10 Петров, 25 серебряных ложек, золотые часы с цепью, три пар сигара дорогому сослуживцу, хотя Василий сы не курил. 50 золотых десяток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 Сто восемьдесят три золотых десятки на двадцать пять тысяч процентных бумаг. Лэбби Тьюрчик на текущие расходы. Василис оглянулся, как всегда делал, когда считал деньги, и стал слюнить краб. Лицо его стало боговдохновенным. Потом он неожиданно побледнел. Фальшивание!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 А должен быть весёлый, нету снапата, истинных, верных, перевёрнутой запятой и двух точек, бумага лучше, чем лебедовская. Василий углядел на свет, и лебедь явно фальшиво просвечивал с обратной стороны. Изошё после завтра вечером одну, разговаривал сам с собой Василиса, всё равно ехать, и, конечно, на базар.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 Смех. За потолком пропел невыкновенный мощностью и страсти голос, и гитара пошла маршем. Единственное средство отказать от квартиры, забарахтался в простенях Василис. Это же немыслимо. Ни днём, ни ночью нет покоя. Идут те поют юнкера. гвардейской школы. Хотя, впрочем, на случай чего оно, верно, время теперь ужасное. Кого еще пустишь, неизвестно, а тут офицеры. В случае чего защита-то и есть. Брысь! — крикнула Василиса на ярусную мышь. Гитара, гитара, гитара. Четыре огня в столовой люстре.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 Игривый Брейтмана строты, и где же сенегальцев роты? Где же, на самом деле, где же добивался мутный Мышлеевский? Ражают овцы под брезентом, Радзянка будет президентом. Но, элегантно им это, ничего и не поделаешь. Елена, которая неделя помнится после отъезда Тальберга,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 Карас столкнулся с Червинским у самого подъезда турбинах минут через 20 после отъезда Тальберга. Оба оказались с бутылками. У Червинского свёрток, четыре бутылки белого вина, у Карася две бутылки водки. Червинский, кроме того, был нагружен громаднейшим букетом, наглухо запакованным в три слоя бумаги, само собой понятно, розы Елене Васильевне. Карас тут же у подъезда сообщил новость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 Карас вотчани, что Мышляевский ушёл в эту дурацкую дружину глупо, с геройствовал, поспешил. И где он теперь, чёрт его знает. Может быть, даже и убили под городом. Ан Мышляевский оказался здесь. Наверху золотая Елена в полумраке спальни, передавальной рамы в серебряных листьях наскоро припудрила лицо и вышла принимать розы. Ура! Все здесь.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 Ну, ладно, идёмте ужинать. И вот знамёна ды. И где же сенегальцев роты? Отвечаешь, чтобы ну, отвечаю, Леночка, пей вино золотое. Пей, всё будет благополучно. Он даже лучше сделал, что уехал. И <связывается> проберётся на Дон и приедет сюда с Деникинской армией. Будут, звякнул Шервинский, будут Позвольте сообщить важную новость. Сегодня я сам видел на крещатике сербских квартирьеров, и послезавтра, самое позднее через 2 дня, в город придут два сербских полка. Слушай, это верно? Шервинский стал бурым. Хм, да же странно. Раз я говорю, что сам видел, вопрос этот мне кажется неуместным.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 Стоит нам продержаться неделю, и нам на немцев наплевать. Предатель. Ну, если это верно, вот Петлёру тогда поймать да повесить. Вот повесить своими руками. Застрелю. Ещё по глотку. Ваше здоровье, господа офицеры. Раз. И окончательный туман. Туман, господа.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 Здесь водка и тепло, а там мрак, боран вьюга, замерзают юнкера. Что же они думают там, в штабах? Э, дружины ещё не готовы, студенты не обучены. А сингалезев всё нет и нет. Говорят, они как сапоги чёрные. Ведь они же здесь помёрзнут с к свиньям. Они ведь привыкли к жаркому климату.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 Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует, гетман? Кто завёл всю эту мразь с хвостами на головах, гетман? А теперь, когда ухватило кота поперёк живота, так начали формировать русскую армию в двух шагах в рак, а они дружины, чтобы смотрите, ой, смотрите, панику сеешь. сказал хладнокровно карась, турбина возделился. Я? Панику? Вы меня просто понять не хотите. Вовсе не панику. А я хочу вылить всё, что у меня накипело на душе. Панику? Не беспокойся. Завтра я уже решил. Я иду в этот самый дивизион, и если ваш Малышев не возьмёт меня врачом, я пойду простым рядовым. Мне это осточертело. — Не панику! — кусок огурца застрял у него в горне, он бурно закашлялся и задохся, и Николка стал колотить его по спине. «Правильно — Правильно! — скрепил карась, стукнув по столу. — К черту рядовым! Устроим врачом! — Завтра полезем все вместе, — бормотал пьяный Мышлоевский. — Все вместе! Вся Александровская императорская гимназия! Ура! — сволочонок!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 как говорит князь. Вот и нужно было их утехамирить. Последствия же гетман сделал бы именно так, как ты говоришь, в русской армии и никаких воздей, неугодна ли? Шринский торжественно указал куда-то рукой. На Владимирской улице уже развеваются трёхцветные флаги. Опоздали с флагами. Да, это верно. Несколько опоздали, но князь уверен, что ошибка поправима. Наибог, искренне желаю и турбин перекрестился на икону Божией Матери в углу. План же был таков, звучно и торжественно говорил Щербинский. Когда война кончилась бы, немцы оправились бы и оказали бы помощь в борьбе с большевиками. Когда же Москва была бы занята Гетман торжественно положил бы Украину к стопам его императорского величества государя императора Николая Александровича. После этого сообщения в зале наступило гробовое молчание. Никола ко горестно побелел. Император убит, прошептал он. Какого Николая Александровича? спросила шеломлённый турбин Мышлевский, качнувшись, исцался взглянул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 Шервинский покосился на печку, глубоко набрал воздуха и молвил: "Напрасно вы не верите. Известие о смерти его императорского величества несколько преувеличено", спьяно сострил Нашлевский. Елена возмущённо дрогнула и показалось из тумана: "Витя, тебе стыдно. Ты офицер". Нашлевский нырнул в туман. Вымышлена самими же большевиками государю удалось спастись при помощи его верного губернатора э, э, то есть виноват э, губернатора наследника э, месье Жиляра и нескольких офицеров которые вывезли его э, в Азию оттуда они проехали в Сингапур и морем в Европу И вот государь ныне находится в гостях у императора Вильгельма. Да ведь Вильгельма же тоже выкинули, начал Карас. Они оба в гостях в Дании. С ними же и августейшая мать государя Мария Фёдоровна. Если же вы мне не верите, то вот сообщил мне та лично сам князь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 Елена встала. Золотой серп её развился и пряди обвисли на висках. Пусть. Пусть. Пусть даже убьёт, надломленно хрипло крикнула она. Всё равно я пью. Я пью. Ему никогда никогда не простится его отречение на станции Дно. Никогда. Но всё равно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 Сосно он завыл листошным голосом и разбудил Ванду Михайловну. Бож мой, б -б -бор...» бормотала Ванда, цепляясь за его сорочку. Что же это такое? 3 часа ночи. Завыл плачущий лис, adressуясь к чёрному потолку. Я жаловаться наконец буду. Ванда захныкала, и вдруг оба окаменели. Сверху явственно просачиваясь сквозь потолок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 Василий сожалёл лишь тогда, когда последняя корт расплылся наверху в смутном грохоте и вскрикиваниях. На Руси возможно только одно: вера православная, власть самодержавная, пока ещё искричал Мышлаевский. Верно. Я был на Павле I неделю тому назад, заплетаясь бормотал Мышлаевский. И когда артист э произнёс эти слова, и он не выдержал и крикнул: "Верно!" И что же вы думаете, кругом захлопали. И только какая Цолуще -то и Яруси крикнула: "Идиот!" э "Жди!" мрачно крикнула певший карась. Туман, туман, туман. Тон Танк, тонк, танк, танк. Живот купить немыслимо. Уже вино пить немыслимо. Идёт в душу и обратно возвращается. В узком ущелье маленький уборник, где лампа прыгала и плясала на потолке, как заколдованный. Всё мутилось и ходил их уданом, бледного, замученного, мышлевского, тяжко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 прозвучал в дыму и чёрных полосах чей-то голос, и только через несколько секунд Турбин понял, что этот голос его собственный. «Э, "Николка", повторил он. Белая стенка уборной качнулась и превратилась в зелёную. "Боже, боже, как тошно и противно. Не буду, клянусь, никогда мешать водку с вином. Никол" «А -а -а «Ах!» — хрипел Мышлоевский, оседая к полу. Черная щель расширилась, и в ней появилась Николкина голова и шеврон. «Никол, помоги, бери его, бери так, под руку!» Эх, жалостливо, качая головой, бормотал Николкой и напрягался. Полумертвое тело моталось, ноги шаркой разъезжались в разные стороны, как на нитке висела убитая голова». тон к танк чесыпал с лесы стены и опять на неё садились букетиками плясали цветочки на чашках лицо Елены горело пятнами и прядь волос танцевала над правой бровью так клади её хоть халат-то запахни ему ведь неудобно я тут проклятая черть пить не умеет ведька ведька что с тобой ведь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 Дас, извольт. А. Эх вы. Резко бьёт наш отрывный отчаянный спирт. Карася Елена раскрывали рот Мышлеевскому, несколько поддерживал его и два раза турбин лил ему в рот помутившую себелую воду. А. Снегу снегу.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 Белые руки Елены замелькали над подушками на диване, не затрудняясь и осам. Отойди-то вы, что подушку за ухо тянете? Ваша помощь не нужна. Позвольте ручку поцеловать. По каком поводу? Благодарность за хлопоты обойдётся пока. Немко ты у себя на кровати. Ну как он? Ничего, отошёл проспится.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 Между полотнищами портьера в столовой вылезла тёмно-красная полоски из спальни Елены. Свет её томил поэтому на лампочку, стоявшую на тумбе у кровати, надела на тёмно-красный театральный капор. Когда-то в этом капоре Елена ездила в театр вечером, когда от рук и меха и гу пахло духами, а лицо было тонко и нежно напудрено. И из коробки капраглядела Елена, как Лиза глядит из пиковой дамы. Но капра бречал быстро и странно в один последний год, и сборки асеклись и потускнели, и потёрлись ленты. Как Лиза пиковой дамы, рожеватая Елена с весих в руке на коленях сидела на приготовленной кровати в копоте. Многие её были босы. погруженный в старенькую вытертую медвежью шкуру недолговечный хмель ушёл совсем и чёрная громадная печаль одевала Еленину голову как капор из соседней комнаты глухо сквозь дверь задвинутую шкафом доносился тонкий свист ни колки и жизненный бодрый храп шервинского из книжной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 На ведь в глубине души они его ненавидят, ей-богу. Так вот всё лжёшь себе, лжёшь, как задумаешься, всё ясно. Ненавидят. Николка тот ещё добрее, а вот старший. Хотя нет, Алёша тоже добрый, но как-то он больше ненавидит. Господи.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 Если уж не выгнал его, то по крайней мере, нужно было молча уйти, по ежек чертям. Не к тому даже мёрзают, что бросил Елену в такую минуту. Это в конце концов мелочь, стор. Совсем по-другому. Но вот почему? А чёрт. Да понятно он мне, совершенно. А чёртова кукла лишённое малейшего понятия о чести. Серж, что не говорит, говорит как бесструнная балалайка. И это всё русской военной академии. Это лучшее, что должно было быть в России. Квартира молчала. Полоска выпадавшая из спальни Елена потухла. Она заснула, и мысли её потухли. Но Турбинин ещё долго мучился у себя в маленькой комнате. У маленького письменного стола водка и германское вино удружали его плохо. Он сидел с воспалёнными глазами, глядел в страницу первой попавшейся ему книги и вычитывал без смысла возвращаясь к одному и тому же. Русскому человеку честь одно только лишнее бремя.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 А когда уже начало светать бледно и нежно за окнами комнаты, выходящие на застекленную веранду, Турбину стал сниться город».